Глава 36 шестая. В полуночи Майя сала заснула, положив голову на дубовый стол. А Джербер изнывал от нетерпения. Ожидание изнуряло его. Он поднялся на верхний этаж посмотреть, как там Эва. Та спала в своей кровати спокойно и безмятежно. Как в ту ночь, когда стеклянный шар сам упал с полки. У белокурой девочки сильная аура. — сказал себе гипнотизер. — Она обладает загадочной силой, которая делает ее единственной в своем роде. Как Ханну Холл. Мысль явилась нежданно-негаданно. Но по зрелым размышлениям он решил, что сравнение не такое уж и рискованное. Обе производили на Джербера странное впечатление. Джербер должен был признать, что опасается Эвы, как раньше Ханны. — Хотя и уверял девочку в обратном. Единственная разница заключалась в том, что к взрослой пациентке он испытывал в Нечто, не связанное ни с сексом, ни с телесной прелестью. Скорее, темный магнетизм, присущий тем, кто явился из другого измерения, чтобы завлекать смертных. Несколько лет у доктора не было вестей от Ханны но женщина до сих пор сохранила над ним власть. Поэтому Джербер по-прежнему то дело видел ее и даже нанял частного сыщика подтвердить, что клиент не сошел с ума. Смешно признаться, но доктор был убежден, если бы он поцеловал Майю, то, открыв глаза, увидел бы в кухне Ханну. Оставив спящую Эву, он закрыл дверь, и обернулся к темноте, подстерегавшись за плечами. «Я никогда не бывал здесь ночью», — подумал Пьетро. Некий зов исходил из глубин дома. Невидимый сигнал, внятный только разуму. Трудно сказать, в самом ли деле его посылал призрачный мальчик, или психолог вновь стал жертвой внушения». Но что-то тут явно было. Он решил исследовать старинное здание. Его шаги гулко отдавались в комнатах. В нетопленном доме дыхание застывало облачками пара. Белые просто не покрывавшие мебель, походили на саваны. Все, казалось, дремлет в этой полумгле. Унылые следы угощенного мира. Прислушавшись, можно было уловить голоса людей, собиравшихся в этих стенах на протяжении веков. Музыка, праздники, смех, но также крики и плач. Однако осталась одна тишина. И она опускалась на всё словно пыль. Джербер остановился посреди коридора. Что-то блеснуло на плиточном полу и привлекло его внимание. Он наклонился и увидел браслет с дикобразами. Синьора Ваннини, наверное, обронила. Доктор поднял его и встряхнул. Подвески зазвенели. «Идеальная вещь для вызывания духов», — подумал он. Потом положил вещицу в карман. «Надо будет на утро отдать дому правительнице». «Если только солнце встанет». — пришла в голову мысль. Он не знал, чего еще ждать, и не был ни в чем уверен. «Сеньор в очках знает, что ты его ищешь, и сейчас едет сюда». Джербер глубоко вздохнул. Ночной обход дома, полного невидимых воспоминаний, успокоил его. Что бы ни случилось в 3.23... Он был ко всему готов. Чуть раньше назначенного часа Джербер снова спустился в кухню и встал перед французским окном, из которого была видна вся долина. Он взывал к здравому смыслу. Надеялся, что Эва ошиблась, предвестив, что кто-то чужой непременно явится в дом. Всем своим существом взмолился, чтобы способность к логическому мышлению не оставила его перед лицом столь тяжелого испытания. Но когда два луча прорезали туман и стали приближаться, все рухнуло. Фары автомобиля. Пробив брешу в белой стене, вскоре показалась машина. Она остановилась перед воротами, где начиналась дорога, ведущая к площадке. Казалось, целую вечность стояла с включенным мотором. Не было видно, кто за рулем, и разобрать номер тоже не удавалось. Даже модель машины нельзя было различить с такого расстояния и в такой темноте. Но Пьетро Джербер был уверен, что не только слепящий лучефар фар направлены на него. Еще и безмолвный взгляд через тонкую преграду ветрового стекла. Психолог застыл в ожидании. Потом произошло нечто необъяснимое. Автомобиль прямо перед воротами дал задний ход и приготовился к развороту. Потом поехал назад по проселочной дороге, возвращаясь туда, откуда явился. Через несколько секунд брешь заделалась и машину снова поглотила молочная пелена. Улиститель детей вдруг осознал, что его вовсе не интересует лицо человека за рулем. Довольно было бы знать, «Носит ли